Глава 10. "Я пролепетала Кэти, поглядев на меня с умилением. В этот миг я ощутила чуть уловимое биение магии. Оно, словно ветерок, подуло на меня и затихло. Мой дар заключался в особой чувствительности. Я, как губка, могу впитывать чужую силу и пользоваться ею какое-то время." «Обычно меня подпитывала мама своей магией воды, но уже месяц я была пуста, потому что мама болела. Я могла бы спасти папу, взяв у него часть силы, но он не велел мне никогда даже думать об этом. Темная магия слишком убийственна. Тем не менее, я очень сильно чувствовала магию в окружающих, как верблюд чует воду в пустыне. Так вот». Источником магического порыва сейчас был неолентер. У прислуги магии не бывает, иначе они не были бы прислугой, но источник находился близко. Я невольно поглядела на девочек и поняла, что это кто-то из них. Так рано? Магия раскрывается сильно позже, годам к пяти, когда ребенку можно хотя бы что-то объяснить. А в годовалом возрасте это очень опасно. Они могут навредить себе или дому. Вдруг у них опасный вид магии. Проявившаяся сила может быть совершенно любой природы. Это не зависит от наследственности, как, например, цвет волос или глаз. Магия приходит к тому, кого сама выбирает. Так дети неодаренные госпожи Линдон родились с магическим даром и благодаря этому поступили в Королевскую магическую академию, где училась и я. Всего год не доучилась. На меня снова подул магический ветерок, и теперь я точно поняла, что это девочки. Самое ужасное, что я не могу сказать об опасности генералу. Тогда я раскрою свои способности. Придется мне самой помочь девочкам, без ведома его светлости. Я пролистала договор, обязанности следить за детьми, кормить, одевать, купать перед сном, следить за ними ночью. Оплата 100 крон в месяц. О да. Мне нужна эта работа. Готова, сказала я, поставив подпись в договоре. Ровный росчерк Луиза Линден. Держите. Генерал положил на стол круглый камень с зеркальной поверхностью, переговорный артефакт. «Это чтобы вы всегда были со мной на связи. Умеете пользоваться?» Д «Да», — заглотнула я нервно, утопая в бесконечных словно бездны черных глазах генерала. «Хорошо. Тогда в любое время, даже ночью, если что-то будет не так с детьми, сразу сообщайте мне». «Поняла, генерал. Скажите, а я могу сделать с него личный звонок домой?» «Сообщить, что нормально добралась?» «Можете», — сказал генерал, убирая салфетку с колен. После ужина мы переместились в гостиную. Генерал сел в кресло, взяв в руки папку с какими-то документами и принялся изучать их со сосредоточенным видом. Его прямой аристократический нос, широкие лопы, военная выправка напоминали мне скульптуры прежних королей. А Лентер, видный мужчина, шикарный. «Боги, о чем я думаю?» Девочки устроились на ковре и принялись возиться с полосатым мячиком, воркуя между собой. Я поглядела на окно, за которым собирался дождь, и покрутила переговорный артефакт. «Позвоните, куда хотели, я присмотрю за девочками», — сказала Лентер, оторвавшись от бумаг. «Спасибо». Я отошла к самому окну, глядя на медленно опускающуюся на старый сад ночь. По листве зашуршал дождь. Снова дождь. Джеральду будет несладко добираться. «Вызываю почтовое отделение Вестингса», — прошептала я в артефакт. «Надеюсь, они еще не закрыты. Обычно работают до восьми». В это же время выезжает последний дилижанс до столицы. А в столице можно нанять возничего. Тут уж придется раскошелиться. Благо ехать недалеко. С полчаса. Наконец мне ответил скрипучий мужской голос. «Почтовое отделение Вестингса на связи. Слушаю».